Глава одиннадцатая. Сорок один. Чукча -чук купил шкаф со внутренним зеркалом. Открывает его дома. Жена, смотри, ко мне брат приехал. Жена подходит. Правда, и с ним баба какая-то. Не по своему хотению, а по Божьему велению. Косо бока, куда партия укажет, ближе. Сердца нам велели, все не то. Решел Петр с тряпочным швейным полутораметровым метром измерять квартиру Галчонка. Тавтология. Зато правда жизни. С рулетками, как и бумагой, в стране напряженка. Бляха-муха. Нужно сегодня же звонить Бику. Это называется укус бешеного дизайнера. Бухато. Стоит большой кожаный сталинский диван, черного цвета, с такой же спинкой. И сверху еще черная доска с резьбой присобачена. Круглый стол, раздвижной, на гнутых, пригнутых и тоже порезанных ножках. Стулья в стиле венские. Все немецкое на Руси корежит. Вот и их повыгибало. И напротив дивана буфет из прессованных опилок от души политых лаком. А там на показ богатства набора разных рюмок. Фужеров и конфетниц. Сверху люстра хрустальная, точно такая же, какую в Краснотуринске из-местье партопаратчику за борьбу с алкоголем нечаянно расколол шматели грузчики. Руки с похмелья тряслись, а до двух часов не похмелишься. В спальне лучше. Пётр вообще ожидал огромную кровать с железными спинками и шариками. Именно в такое цвигуна потом найдут гору бриллиантов. Нет, у Галины Леонидовны спинки были из-за пилок на какой-то жутко вредный клей спаянных. А куда она будет бриллианты прятать? Два стула, опять венских и две тумбочки. Чуть лучше, чем у солдатиков в казарме. И у ЗК в бараке. Естественно, сверху хрусталь. Винтаж. Винтаж. Можно за огромные деньги потом сбыть коллекционеру. Квадратные и плоские штучки привешены в четыре ряда. И еще бенитридом титана железные детальки обработали. И красота. Нет, алюминиенкой покрашены. В кухне стол огромный коричневый и пару ящиков прибитых стенам. И импортная электроплитка с закрытой спиралью на две конфорки или варочные поверхности. Как хоть это называлось? Сейчас и не вспомнить. И это та самая бриллиантовая дочь вождя. Не все, еще ковры на стенах и в спальне, и в зале, и дорожка ковровая в коридоре. Вот интересно, если экстраполировать, ну закажет он мебель в Краснотуринске, сделают ее, привезут, поставят, а кто за банкет платить будет и по каким ценам? По всем затратам? по рыночной замерил получил поцелуй в щечку с последующим размазыванием помады от хозяйки и кисленьким рукопожатием от Леепы нет не обидели ничем просто руку протянул на репетиции балетный див из истории Штэли помнил что так и не женится на Брезневой назад семью уйдёт из-за детей да их дело у вождя чуть получше Комнат побольше, даже стоит румынский буфет резной, прототип той мебели, что сейчас в час по чайной ложке стругают в Краснотуринске в двух местах на зоне и в модельке летейного цеха завода. И тут замерил, попил чайку с бабушкой Викторией, сдался под напором внучки Виктории, сшить ей брючный костюм пообещал, а жакет как у Таньки Гришиной не пошлешь ведь. Срочно уходить надо. И жакет, Вика, так нельзя. Это не строго бабушка, поглаживает чудо по головке. Вырвался, жив. Работа немало. Обставить две квартиры, так не пойдет. Ведь двумя не отделишься. Не откажешь ведь другу Цвигуну, а у него начальство, а у семичастного жена. Этому не будет конца. Красно-Туринск не справится. И чего робить? Ответ очевиден. Нужно строить мебельную фабрику. Режут же в Румынии мебель в промышленных масштабах. Набросаем план. Фабрика — это здание. Это оборудование. Это железная дорога. Это склады. Это резчики по дереву. Это станки. Это фрезеровщики, пильщики и прочие директора производства. Хреново! Сейчас конец сентября, и строить здание и прокладывать ветку железнодорожную — непростая задача. Не Корчагины же в Краснотуринске живут. Вздыхал Петр и пошел съедать слона по кусочку. Первым на завтрак, можно сказать, попался министр Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, Минлесбумпром СССР. Николай Владимирович Тимофеев был не стар, лет пятьдесят. Открытое ухоженное лицо, красивые очки в золотой оправе, умеет где-то так делать. Волосы как у Брежнева, зачесаны назад, довольно высокий, с Петра ростом. На разных совещаниях виделись несколько раз. Николай Владимирович, я тут совсем с ума сошел и решил в своей очереди построить огромную мебельную фабрику. Срочно. Что думаете? Думаю, а не хлопнуть ли нам по рюмашке армянского коньяка? Вот что я думаю. Ход ваших мыслей мне понятен. Споить этого придурка Тишкова и сдать вытрезвитель. Его за это непременно выпрут с министров. Поржали. Тяпнули. И лимон нашелся. И шоколад Аленка. Тяпали-то легко, а вот переговоры пошли нелегкие. Хорошо до госплана не добрались. Деньги дадут, наскребут. Стройку начнут весной. Станки с помощью Тишкова и Бика купят во Франции. Придется еще и горбузовано прячь по переводу отечественной крепкой валюты в никчемные франки. Люди, будет жилье, будут и люди. Жилье, денег даст товарищ Тимофеев на строительство пары домов. Освойте. И еще куча вопросов и ответов. Итог каков? Послали, но аккуратно. Про Брежнева Петр первым делом упомянул. Послали во все российские проектно-конструкторский и технологический институт мебели. Зачем? А затем, что продукцию новая фабрика выдаст в лучшем случае и через год. И чего я лечу сказать? Ждите ответа. Ответи ответ. Решили, что Петр срочно бежит туда. Там по его замерам и эскизам делают чертежи, и с этими чертежами он бежит в управление мебельной промышленности. Там ему находят ближайшую краснотуринскую фабрику и делают доски. Ну, а дальше сам, все сам. И люди везде хорошие, и заходил ведь к ним министр целый, и после звонка другого министра и под сенью имени вождя. Не будет убрежденью мебели. Тараканы, лишь бы в угол залезть. Да вот хрен вам! Не дай бог на секунду просрочите с вегуном приду и с милицейской дубинкой. Так не сказал, но потом позвонил Николаю Владимировичу Тимофееву и ласково сообщил, что Леонид Ильич очень недоволен сроками остался. Ложь, понятно, но не побежит же лесник проверять, побежит хвосты накручивать. Осадочику Владимировичу останется, ну уж точно лучше у него, чем у дорогого Леонида Ильича. Можно, тем более потом прогнуться и похвалить Ильичу министра при нем самом. Лизнуть, фу ты! А как вы хотели, господин Штелья? И зачем все это? Домой хочу. Точно, домой надо позвонить. В смысле в Краснотуринск? Пусть бросают все дела. и резать запчасти начинают. И зачем, понятно. Слово есть красивое. Диверсификация. В словаре написано, что диверсификация — это расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производства с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. В Краснотуринских к две тысячи двадцатому году половина производств Позакрывают перестройщики, и люди пойдут в актеры и охранники с мерчандайзерами. А вот такую фабрику не закрыть. Премь вам, а не оптимизация, товарищ Лунтик. Сорок два. За столом всегда необходимо присутствия аналитика человека, который постоянно будет предлагать анализ. Чай с ромашкой хорошо успокаивает только в том случае. если выплеснуть его кому-нибудь в морду. Данная глава написана совместно с автором Дмитрием Соловей. Решили пошептаться с Виторио де Сикой. А Сика приволок половину своего огромного семейства. Что с них итальянских французов взять? Все экстраверты. Но ведь и мы сделаны в другое время. Петр договорился, что Женелии поможет Филипповна. Не пей воду. Все еще переживала по поводу Бланша под глазом у шефа. Тем более, что по министерству гулял слушок, что метелька новая, проклятая, приставала к секретарше, а та его пресс папье отвадила. Есть ведь хорошие, правильные коммунистки. Филипповна краснела и говорила, что случайно, и тем еще больше укрепляла веру у служивцев. Молодец, правильно, Тамара. Каждый будет руки еще распускать. Куда партком смотрит? Так это еще они историю с Харви Вайнштейном не знают. На беду или на счастье, но еще и Высоцкий прилетел в Москву, и срочно ему переговорить надо. Вот прям срочно. Володя, ты приходи к шести ко мне. Там испанцы всякие будут. Потренируешь свое произношение. Ну и чегеваровскую гитару не забудь. Не впадлу. Обязательно буду. Биржанату приведу. Конечно, жду. Двадцать шестое сентября. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по дальнейшему повышению благосостояния советского народа: увеличение зарплат, пособий и пенсий, увеличение отпуска и снижение налогов. Петр прочитал по дороге домой передовицу правды. Все же Брежнев был в начальном периоде не совсем плох. Ему бы от традскистов отмежеваться, до、да、Крым вернуть и вообще цены не будет. Дома готовились, сдвигали столы. Всего их было три. Круглый все же перевезли из Краснотуринска. Хотели на дачу, но пока тут мебели нет. Прижился. Еще был небольшой кухонный стол, уже на зоне сделанный, рутвой, раскладной, с привинчивающимися ножками и школьный для девочек. Поставили в зале. Выглядело забавно. Все три разной высоты. За стульями пошла Вика по соседям. Вау! Та самая. Конечно, конечно. А кто к вам в гости заглянул? Высоцкий с Джанеттой. А можно автограф? Чей? Всех. А вот Ирина Вррамовна Быстрицкая предложила помощь и тарелки с вилками. Но、ну, что? Осика глянет на наших див. И ему ведь и на Толстова, и на Боливию искать актрис. Вот они, не стыдно показать. Второй сосед оказался Букой. Василий Смыслов вышел с книжкой в руке, выслушал просьбу о стульях со склоненной головой, вручил Маше Вике книгу и зашел, притворив дверь в квартиру. Вышел с двумя стульями, поставил их, забрал книгу и закрылся. Что за книга хоть? Выслушав Вику Цыганкову. Хмыкнул Штелья. Гоголь, сборник рассказов. Так неинтересно. Думал, задачник какой, шахматный. Оторвали гении от мировых проблем. Петр Миронович, быстрейская взяла его под локоток. Высоцкий же будет, наверное, песни петь. Можно мне послушать? Конечно, оставайтесь. Будете украшением стола. Шутите. Тут одной вашей дочери за глаза хватит, а еще Высоцкий и Джанетта. Все у нас в Пушкинском театре обзавидуются. Семейство Сиков-Маркадеров обмануло. Коридат взорвали на Красной площади, и она в панике, и у нее жуткая мигрень. Взорвали на Красной площади? Не поверил Штелья. Да, чуть больше часа назад покивал головой Рамон. А ведь точно что-то такое было. Вспомнил. Потом сообщат, что взрыв самодельного взрывного устройства совершил литовец, страдающий психическим расстройством. В интересное время живем. С матерью остался и Хорхе, и Луис. Так что прибыли только сам Виторио с женой, их дети и Рамон с женой Ракеллией. Почти одновременно пришел и Владимир Семенович со своей негритянкой. Высоцкому в Краснотуринске сшили ботинки с острым носом на высоком каблуке, типа казачок, а Джанетте там же почти без каблука. И все равно 170 Жиглова и 182 дочери члена Политбюро КПК товарища Бозки. Видно разницу невооруженным глазом. Будущих супругов это однако не смущало, да и флагом в руки. Один, как перст, заявился Судоплатов. В парадном своем мундире, с погонами генерал-лейтенанта. Награда не в колодках, а сами ордена и медали. — Извините, супруга не привел, болеет, простыло. Расселись. Петр, как хозяин, стал разливать коньяк. Бывший чекист рюмочку прикрыл ладонью. — У меня три инфаркта было, — помотал головой бывший генерал НКВД. — Чаю выпью, сам понимаешь. Что для тех мест, где я недавно побывал, чаек — первое дело». Владимирский Централ, ветер северный, не удержался от намурлыкивания привязчивой песни тишков, разливая янтарный напиток по остальным рюмкам. Лия сходила на кухню, принесла судоплатовую чашку с заваркой. Между прочим, из сервиза Краснотуринского завода. Пустили пару недель назад. Вот первый блин прислали. Что за песня? Пригубил купчик Павел Анатольевич. Да так, не обращайте внимания. Навеело. Вы же во Владимирской тюрьме сидели. У нее в централи для особо опасных государственных преступников. Как-то горько усмехнулся Судоплатов и сосредоточился на чае. Рамон Меркадер сидел возле Судоплатова по правую руку. Надо сказать, что в облике этих двух мужчин было что-то общее. побитые жизнью, посидевшие, оба в идентичных очках в широкой роговой оправе. Судоплатов, понятное дело, что слепой на один глаз, но и у Рамона со зрением не все было хорошо. Пили под музыку с немецкого магнитофона. Де Сика с итальянским темпераментом наворачивал закуски и похваливал кулинарные способности супруги Тишкова. Особенно ему понравились салаты с майонезом. Даже миску к себе придвинул, чтоб удобнее добавляться. Рамон же почти не ел. Клевал винегрет, вежливо спросил про кубу, про концерты у Высоцкого. Тот пообещал творческий отчет чуть позднее представить. Навернули, склевали, попробовали, закусили. Лия с Филипповной пошла варить пельмени, а Семенович взялся за кубинку. Рассказал ее историю и был на пару минут лишен инструмента. Всем испанцам захотелось хоть раз да ущипнуть легендарные струны. А потом Высоцкий выдал и макарену, и лампаду, и пару своих переведенных. И уже под внесенные в компанию парящие пельмени прорычал. «Эль поэбло унида хамас, сэра, венсидо!» Народ плюнул на горячее и потребовал повторить. Убойная вещь! И горячее под коничок кончилось. Женщины начинали убирать со стола посуду, освобождая его под торт с чаем. Что за песня-то в про Владимирский централ? Приставал снова к Петру Судоплатов. Заинтриговал. Петр глянул на Машу. Так и внула. Взяла свою детскую гитару на взрослые-то маленькими пальчиками не обхватить с деку. А ты ее знаешь? Склонился над девочкой Петр. Обижаешь, папа Петя? Я ее с самым кругом пела на его концерте юбилейном. Весна опять пришла и лучики тепла доверчиво глядят в моем окном, опять защемит грудь. и в душу влезет грусть, по памяти пройдет со мной, пойдет разворошит и вместе согрешит с той девочкой, что так давно любил, с той девочкой ушла, с той девочкой пришла, забыть ее не хватит сил. Судоплатов недуменно посмотрел на Тишкова. Тот положил ему руку на плечо. Сейчас. Владимирский Централ, Ветер Северный, Этапом из Твери зла немеренно, Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский Централ, Ветер Северный, Хотя я банковал жизнь размеренно, Но не очко обычно губит, а к одиннадцати туз. Потом и второй куплет. Плакал генерал. Не смущаясь, вытирал рукавом слезы. Потом полез целовать Вику, потом Петра. Давай еще раз. Лучшая вещь, что в жизни служил. Когда женщины ушли мыть посуду и вообще убирать со стола, Пётр выслушал хотелку Высоцкого. Однако непростой вопрос. А хотел Владимир Семёнович гастроли по Испании с тремя дивами и Машей. И это опять через громыка решать. Да тут как бы после американских гастролей и не через политбюро, хотя. Виторию, у тебя есть знакомые в Испании, которые могут сделать приглашение вот в Володи и девочкам на гастроли. Рамон перевел. Десика просиял. Я сам пойду к Аудилю Франка. Читает его уже в Испании. Сколько концертов? Вот что значит четырежды оscarоносец. Перед уходом гостей переговорили и о фильме «Боливия». Трапил классик. Срочно требовал сюжет. Опять пару ночей не спать и прятаться в Фурцевском туалете. Сорок три. Не бойся летать, ибо еще ни один самолет не пролетел мимо Земли. Привезли Чукчам северный завоз: консервы, газеты, радио, телевизор. Один чукча говорит другому: телевизор включают там Брежнев, радио включают там Брежнев, газету открывают там тоже Брежнев. Консервы однако боюсь открывать. Военный аэродром, это блин военный аэродром. Охрана, снова охрана, оцепление, проверка. Хорошо обыскивать не стали, а то бы поймали шпиона. Сам дурак. Нужно было к Брежневу в машину напроситься. Нет, решил на своей. Ох, мать, громко-то как. Они что там, идиоты, убьют Генсека? У него и так не все хорошо с мозгом, а тут последние сосуды порвутся. Надо начальника аэродрома снять. В это время подъехали к машине Брежнева. Рядом ги Чайка Тарасова притулилась. С брезжнимым какой-то дядька рядом важного шагивает. Гусь, фуражка большая аэродрома. На заказ шили, и я не рал. А вот интересно, что с той формой, что он другому энриралу в Краснотуринский передал. Канула. А вот сейчас не на роком намекнем генсеку. Приехали покататься на машинках. Почему на аэродром? Есть ведь у Азылка, наверное, полигон какой. Но сверху видней. Тарасовцы доделали вторую «Волгу». Движок свой, но с инжектором. Какая-то их новая разработка. Главное в ней не двигатель. Двери! Вон и стоит. Словно ей «Хэнде хох!» крикнули. Итальянцы на своей «Альфа Ромео» еще не придумали. Нужно запатентовать. Наши провозятся и профукают. Придется через Бика, хотя сперва стоит стараться с вами переговорить. С министром автомобильной промышленности встречу с вождем детально обговорили. Лучше экспроприат получается при скрупулезной подготовке. Решили найти место, где можно разогнаться от души, и решили, что Мерседес тоже нужно выставить. Леонид Ильич любит красивые машины и любит сам сесть за руль и утопить педаль в пол. И это явно положительная черта в человеке. Такого мерина в конюшне у Генсека точно нет. Из эксклюзивов эксклюзив. Всего чуть больше тысячи сделали немцы. Не пошла машина, маленькая и дорогая. Штейли ее решил подарить Ильичу и уже заказал Бику еще парочку. Нам этих и их них грошей хватит. Пусть будет. Может, тоже начать коллекционировать. Потом внук продаст и остров в Тихом океане купит. А не замахнутся ли и самому на остров? Фу! Остапа понесло. Добрый день, Леонид Ильич. День и правда добрый. Вон солнышко. И не жарко. Первое октября. Петр, думаешь, что лучше немца в машину придумал? Для этого эту чайку пригнал? Да что вы, Леонид Ильич, я только картинку нарисовал. Вон люди Тарасова четыре месяца не спали, не ели, трудились, а поставили и на самом деле для сравнения вон эта черная турья ждет, когда вы Леонид Ильич на ней прокатитесь. Турья странное название для машины. Это речка у нас в городе, переводится как река, вытекающая из озера, а эта машина вытекает из нашей страны и завоюет весь мир. А они хвастунь летают, Петр. Брежнев двинулся к первой переделке, той, что стояла у ворота ЗЛК, на всеобщее поругание. Парочку замечаний трудящихся и внедрили. «Прокатитесь, Леонид Ильич, только будьте осторожны, очень мощная машина», — подбодрил генсека министр автомобильный. «Специально сказал? Теперь ведь точно ударят по всем газам. Машину и Брежнева не так жалко, как себя». «Обошлось!» А вылез Брежнев довольный. Сто восемьдесят. А всего за несколько секунд. Что же это такое вы туда вместо мотора сунули? Или от самолет поставили? И внутри удобно и красиво. Умеете ведь? Почему у меня зил не такой? Переодевайте. Зил сто двенадцать с перегонит. Раскраснялся. Счастье брыжет из глаз. Фанатик. Где-то на уровне, но тут маленький и легкий, а здесь больше тонны. Молодцы, ты Петр странный человек. Как за что возьмешься, так лучший всех в мире получается. Надо подумать, куда тебя сунуть на прорыв. Пойдешь на тракторное машин строение и не ржет. Серьезно что ли, Леонид Ильич? Может не надо? Важный участок, я не спорю, но там специалист нужен. Не дай бог. Штаварищ, мне посоветуюсь. Да, не умирай раньше времени. Шучу. Пока. Вот теперь ржет. Обделался. Нужно идти штаны менять. Сделал вид, что разглядывает себя сзади Штэля. Рассказывайте о следующей машине, уродец. Она смотрится интересно. Как это открывается, закрывается. В это время к Брежневскому Зил-114 подъехал его старший брат. Зил сто одиннадцать. И оттуда при всем параде Гречко доложили, подняли с постели. Герой, куча орденов Ленина, чуть ли не стриовым шагом подходит. Леонидович, доброе утро. День уже. Андрей Анатольевич, сказал ведь себя не беспокоить. Слышал простыл. Температура сейчас на всех перезаражаешь. Чего делал бы дома? Водочку с перцем хорошо от простуды. Руку пожал Брежнев, но и в самом деле чуть сторожиться, близко не подходит. «Я в сторонке постою, мне ведь тоже интересно, что тут за шедевры автомобилисты наизобретали?» «Постой, посмотри, как старихи гонять умеют. Покажите, как тут с дверями обращаться». «Очень просто, Леонид Ильич. Садитесь, его на ту зеленую кнопочку жмете. Они сами закроются, а когда нужно выйти, то вот на соседнюю черную». «Сами откроются!» — показал пальцем на кнопочке Тарасов. Леонид Ильич сел на сиденье, поёрзал в нём, понажимал на педали. Нажал на кнопку. «Вжик!» — заработал движок, и двери опустились. «Вжик!» — и другой электромоторчик прижал. «Вжик!» — снова открылись. «А ключи где?» — недовольно зыркнул Брежнев. «Извините, Леонид Ильич, забыл предупредить...» Нет ключей. Нужно нажать вот на эту красную кнопку. Нихрена себе! Ох, на чудили космический корабль. Генсек снова закрыл двери и завёл машину. Тронулся. Конечно, это не двигатель от Рамблер Рэббл 1967 -го модельного года с электронным инжектором. В том по проекту американцев 288 лошадей, а здесь всего 90. Ну тут другие фишки: внутренняя отделка, двери, кузов из двадцатых годов двадцать первого века. Пока Ильич игрался, отошли к маршалу. Петр Миронович, мне три дня назад показали взвод солдат в новой форме. Говорят, твоя работа. Крепко пожал руку, а ведь ему за шестьдесят. Рад, что не потерялась. Только хотел спросить о ней. А ты в каких войсках служил, Петр Миронович? Маршал снял фуражку. Вытер платком лоб. Волосы мокрые, и правда ведь болеет, а вот приперся. Да я не служил, старший лейтенант запаса. Лейтенант? Да не может такого быть. Министр и лейтенант. Бред какой-то. Завтра там наверчу хвосты кому надо. Считай уже полковник. Запаса. Так вот, по форме. Солдаты говорят удобно, и офицеры хвалят. Дал команду для одного полка пошить. И на учение полк отправить. Посмотрим, но красиво, необычно. Подождем пару месяцев. Подъехала переделка, плавно заскользили вверх двери. Показался Ильич. Скорость не та, но машина замечательная, красивая, необычная, а внутри так просто выше всяких похвал. Эту как назвали? Ваграна, тоже речка у нас. Ваграна. «Хорошее имя и подходит машине. На Мерседесе сейчас прокачусь. А потом пойдем вон к генералу посидим, чайку попьем, поговорим. Ладно, расскажете». Чаек сорокоградусный. Нет, не теплый. Крепкий и белый. И холодный, ледяной просто. И не сладкий. И не под тортик, но с лимоном и с колбаской. и с грибочками маринованными, с маслятами, и с капусткой квашеной, и с хлебцем черным. Ну и не хуже чая. А потом и чай принесли, принесла. Бывают же женщины в русских селениях. Если старший лейтенант и уступала Филипповне, то только в цвете волос. Филипповна рыжая, а эта — бегая блондинка. И так приятно посмотреть! В сторону от нее. Бре ж не вскинул пиджак, остался в рубахе, расстегнул манжеты и закатал рукава. Домашний такой старичок. Пенсионеры, блин, на сабантуйчик собрались. Ничего, что за ними тысячи едриных батонов. Или в это время еще тысячи нет. Нет, так будет. Но «Ну, герои, говорите, что теперь делать будете? Охвастались, валю. Если всерейное производство запустите, то и героя труда одни жалко. Раскраснелся, настроение хорошее. Похожий на Хрущева министр автомобильной промышленности Тарасов Александр Михайлович ладошкой потёр лысую голову и начал. Не экспропримат. Думали, ругались, советовались, надумали. Леонид Ильич, по турье есть такое предложение. «Двигатель такой нам быстро не повторить. Сложный. Оборудование нужно, сплавы. Да и не нужно сильно такой. Куда такая мощь? На танк ставить? Есть такое предложение. Договориться с американцами. Они нам двигатель, а мы им назад готовые машины. У них Рэбеллы, с которого движок сняли, не очень продаются, дорого. Наши будут дешевле. И совсем другой корпус и салон. Должны своих покупателей найти». Если закрутится, то можешь потом подумать и о Турье с другими моторами, послабее». «С американцами?» Брежнев достал свою любимую новость, закурил. Вытянул половину сигареты. «С американцами. Как ты их, Петр, называешь? Америкосы. Америкосы-абрикосы. Давайте, договаривайтесь. Посмотрим, что получится. А с Ваграном почему не так?» — Его нельзя тоже продавать в США. — Можно и нужно, тут надо сперва систему дверей запатентовать, а то украдут. — Вот суки! — Брежнев махнул рукой и свалил пару рюмок. Тут же возникла недоделанная Филипповна и начала наводить на столе порядок, и при этом, повернувшись к генсеку, кормой. — Ба-бам! — кролик Роджер. Челюсть не отпала и слюна не потекла. но ноздри раздулись. «Хадок!» — ухайдокает потом лейтенанта, — отберет в генерала. «Леонид Ильич!» — взгляд у Брежнева стал слегка проясняться. «Вы хотели сделать несколько десятков экземпляров и представить их на автосалонах во всем мире», — продолжил Тарасов. «Патентуйте. Найдите хороших юристов в Штатах и Германии и победите этих говнюков на салонах ваших. Хорошо придумали». Молодцы, ты, Пётр, себе цены не знаешь. А я тебя рассулую. А так все было неплохо.